ч 8 т р ста восемьдесят с е д ь м м а т е р ь огней йоги. Огненные знаки п р е двери е м служат н а с т у п л е н и е великой эпохи огня. Не всегда они благодетельны. Если нет соответствия для их ассимиляции, огненные волны могут вредить и вызвать ы бедствие. Слабые организмы будут перегорать. Только могущие встретить их огнями своими останутся невредимыми. Отреки несгоревшие в п е щ и огненный не символ, но прозрение в сущность наступающей эры огня.